«Письмо еще давно писано. Одним словом, я не знаю, что именно в точности, но не знаете ли чего-нибудь вы?» Ха, «Как не знать? Крафт третьего дня для того и повел меня к себе, от тех господ, чтоб передать мне это письмо, а я вчера передал Версилову». «Да, так я и подумал».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 В настоящую минуту этот отказ уже обличен в законную форму. Версилов не дарит, но признает в этом акте полное право князей.